Семнадцать. Пожар. «Сдвигай ящики в стороны. Да побыстрее. Да, вот так. И эти доски тоже. Да, да. Помоги мне», — быстро говорил мужчина из народа Латтелл. Они разбирали небольшую баррикаду, стараясь как можно быстрее пропустить телеги, из которых слышались стоны раненых. Народ высыпал на улицы и молча смотрел на процессию. Все увидели, что война пришла в их дом. Дети протискивались между взрослых, с любопытством старались рассмотреть героев крепости, но, увидев окровавленные тела, затихали, а после начинали плакать. За первой телегой последовала вторая, а после и третья. Но в последней никто не стонал. Брезент, наброшенный сверху, говорил только об одном – здесь нет живых. Ящики от баррикады поставили вдоль дома, понимая, что процессия скоро двинется в обратный путь. Через несколько часов проехало еще несколько телег с ранеными и мертвыми, а к ночи еще. «Сколько их? Так много?» а мой на стене. Не знаешь, что там». Аратс почему-то радовался, когда видел очередную возницу. Чем больше их, тем ближе победа. Он, как и все любопытные, делал вид, что скорбит, но душа ликовала. «Началось, началось. Уже скоро». говорил про себя, насчитав шесть ферри. Народ гудел, кто-то проклинал врага, кто-то, сомневаясь, тихо шептался, что стоило бы аббатству поторговаться или даже сдаться. Никто из них не знал, что такое осада, что такое война и смерть от голода. Но понимали, что скоро и их дома загорятся, и их сосед умрет. Хотелось верить, что смерть пройдет мимо, но она уже тут, все это видели. «Ты куда?» – остановил Ареца часовое заполчение «Мне на улицу, в Рэмс. Нужен Летух». «Он сейчас на скотном дворе. Иди под навес. Он там». «Да, спасибо». Арец быстро зашагал в указанном направлении, перепрыгнул изгородь, так быстрее, прошелся вдоль рядов небольших лавок и магазинов и, свернув в переулок, вышел на длинную улицу, что упиралась в скотный двор. Здесь в основном содержались животные тови, низкие и толстые, их выращивали для мяса, а кожу пускали на ремни и обувь. — Мне нужен летох, — спросил у раба, он, корчась от тяжести, накладывал навоз на тачку. — Его нет, господин, он ушел. — Куда, червяк? — не сказал, вон туда, и указал грязной рукой в сторону построек, что примыкали к большому сараю. — Сбегай, посмотри. Если найдешь, позови. Скажи, что Илов позвал. — Да, господин. Сейчас, господин. И раб, бросив лопату, быстро побежал на поиски своего хозяина. арат проследил взглядом, как тот скрылся. Повернулся и посмотрел в дальний конец длинной улицы. Там изредка проходили горожане. Отойдя в сторону, достал маленький мешочек, вытянул из него толстый шнурок и, сняв колпачок, поднес к губам. Осторожно подул, его глаза прищурились, а уши напряглись, прислушиваясь к тому, что творится на улице. Наконец, на шнурке появилась маленькая красная точка. Он еще немного подул и удовлетворенно улыбнулся. Огонек разгорался все сильнее и сильнее. Запаха не было, точно так же, как дыма. Это специальный шнурок, его используют, чтобы сохранять огонь во время путешествия. Арец посмотрел, куда убежал раб, его не было слышно. Он отошел в сторону и, заглянув в открывшуюся дверь, быстро зашел внутрь. За дверью визжала скотина, она тыкалась мордой в дощатую стену, чуя, что за ней его еда. Огромное помещение было заполнено тюками с сухой травой, то, что едят Тови. Арец быстро протиснулся между рядами и, не задумываясь, просунул руку со шнурком как можно глубже. Через минут он уже стоял на прежнем месте. Появился раб, сказав, что так и не нашел хозяина. «Ладно, увидишь, напомни, что Илов, запомни, Илов просил зайти к управляющему. Ты всё понял, Илов?» – сделал акцент на последнем слове. «Да, господин, все передам». Арец не стал медлить, покосился на двери, тут же покинул скотный двор. Проходя по улице, увидел на брусчатке свежую кровь. Недавно проехала телега, что везла раненых с крепости. «Ну да ладно!» – как бы, между прочим, произнес и зашагал в сторону рыночной площади. Обычно там в полдень оглашали все последние новости. «Ты видел, что они натворили?» «И мы туда же!» «Так нельзя! Надо, чтобы открыли ворота!» «Да-да, ветеранцы ж не военный гарнизон. Пусть проходят!» «Ведь армия Исров идет в долину!» «Эй, вы!» — крикнул Арец и, подойдя ближе, прошептал. «За такие разговоры ваши головы попадут на пике!» Все тут же замерли, будто ожидая ареста. Их разговор прервался и, кивнув в знак благодарности, что остановил их, торговцы разошлись. Арец уходил все дальше и дальше, а уже минут через десять услышал бой колоколов, оповещающий о том, что начался пожар. Он часто слышал колокола, но город не горел. Жители бдительно относились к своему имуществу, и поэтому пожару не давали разойтись. Вот и сейчас, с первого же удара, ополченцы бросились в сторону поднимающегося дыма. Нуарец сделал все, что смог, не сегодня, так завтра повторить свой трюк. А пока надо уйти как можно дальше от ищеек, ему еще хочется пожить.